Глава 15. Утром в субботу мне позвонила Баутина и начала разговор с извинений. Татьяна Александровна, простите, я вчера так замоталась, что совсем забыла вам позвонить и кое-что рассказать. Вдруг это важно. Да, Александра Львовна, я вас внимательно слушаю. Помните, вы меня спрашивали, не приходил ли ко мне Земцов? Спрашивала, подтвердила я. Так вот, вчера в конце дня он всё-таки добрался и до нашего шестого этажа. Сначала Александр Ильич поинтересовался, не собираюсь ли я в ближайшее время расторгнуть договор аренды. Получив отрицательный ответ, он начал морально обрабатывать меня, надеясь, что я изменю свое решение. Вы знаете, Татьяна Александровна, я едва не прониклась мыслью, что нашему учебно-производственному комбинату действительно лучше сменить место расположения. Конечно, теоретически было бы неплохо переехать в одноэтажный особнячок. отоположены где-нибудь в тихом центре, но практически это создаст нам массу дополнительных трудностей. В итоге я сказала Зимцову, что подумаю, и он ушёл от меня весьма довольный собой. Наверное, он решил, что в следующий раз меня дожмёт. Вот такие дела. Александра Львовна, спасибо, что сообщили мне об этом. Здесь есть над чем задуматься. Поведение Зимцова действительно наталкивало на очень серьёзные размышления. Он продолжил обходить арендаторов даже после того, как был госпитализирован Николай Мазуров, и в доме быта наступило мнимое затишье. Наверное, для столь флегматичного человека, как Александр Ильич, такой неспешный обход офисов был достаточно бурным видом деятельности, направленной на освобождение здания от фирм, арендующих его помещения. Итак, Земцов один или вместе со своими компаньонами решил избавиться от старых арендаторов и заключить новые, более выгодные договоры аренды. Александру Ильичу на жизнь и поддержание здоровья, может быть, средств и хватало, но вот его зять постоянно попадал в ситуации, требующие денежных вливаний. Уголовное дело, недавно заведённое на него по факту хулиганской выходки и вскоре благополучно закрытое, тому подтверждение. Кстати, как раз после этого в доме быты и начались эти трагические события. Здесь есть какая-то взаимосвязь или это случайное совпадение? Лучший способ узнать правду спросить о ней у того, кому она известна. Всегда имеется некий рычажок, нажав на который, можно развязать человеку язык. Турковский живёт в Санкт-Петербурге. Но отправляться в нашу северную столицу я вовсе не собиралась. С Земцовым мне уже доводилось общаться, поэтому от меня потребовались бы дополнительные усилия, чтобы он не узнал во мне сотрудницу швейного ателье Ирис. А вот с Пещалиным мне встречаться не приходилось, но зато я знаю, каким образом можно его разговорить. Обдумав все детали, я набрала его номер, который на всякий случай выписала из дополнительного соглашения к договору аренды. Алло, ответил мужской голос. Сергей Викторович, спросила я. Да, это я. Вы кто? Простите, я не узнаю ваш голос. Это и не удивительно, ведь нам с вами не доводилось прежде общаться. Меня зовут Аня. Аня Леванова, представилась я, чуть-чуть изменив и своё имя, и фамилию. Сергей Викторович, нам просто необходимо с вами встретиться, чтобы обсудить один очень важный вопрос. Какой ещё вопрос? Я что-то никакой Анне Левановой не припомню. Правильно, так и должно быть. Вы ничего обо мне не знаете, а вот мне о вас очень. Это слово я выделила с интонацией, стараясь максимально заинтриговать своего собеседника, и даже повторила его очень многое известно. Что именно, насторожился Сергей Викторович. Интересно? Хотите узнать? Конечно. Это не телефонный разговор. Давайте встретимся и все обсудим тета-тет, -тет, предложила я, все ту же закручивая интригу. Даже не знаю, что вам сказать. Вы хоть намекните, о чем пойдет речь? Может, вы ошибаетесь и мне до Фенни то, о чем вы хотите поговорить? Ладно, намекну. Речь пойдет о том, что произошло 2 марта этого года. Именно в этот день писчая лис сбил инспектора стажера. И о дальнейших событиях. Так, вы кто такая и зачем мне звоните? раздражённо осведомился зять Зинцова. Я ответила вопросом на вопрос. Сергей Викторович, вы хотите, чтобы уголовное дело о нанесении телесных повреждений гражданину Самухину было возобновлено? Что за чушь вы несёте? Кто вы такая? Что вам в действительности от меня надо? гневно вопросил Пещалин. Я журналистка, и у меня имеются сведения, которые могут оказаться весьма интересными для вас. Если хотите, чтобы я поделилась с вами этой информацией, приходите сегодня к 3 часам в ресторан Старый замок. Я специально выбрала время, когда в ресторане не так уж много посетителей. В ресторан. Голос моего собеседника чуть смягчился. Ну хорошо, давайте встретимся. А как я вас узнаю? Спросите у администратора Аню Леванову, и он вас проводит за столик, заказанный на моё имя. Анна, вы меня заинтриговали. Я буду в 3 часа в старом замке, только без фокусов, предупредил Пещалин. Какие тут фокусы? Мы же взрослые и серьёзные люди. До встречи, сказала я и отключилась. Ну что же, рыбка клюнула. Остальное дело техники.